Рассвет поднимался над балконом осторожно, словно солнце впервые видело остров. Сейчас я уже мог слышать их там, внизу, внутри маяка. Разноголосый хор приближался, поднимаясь по лестнице. Уже всего мне подчинялись язык и губы. Я лепетал какие-то слова, как умирающая винтовка, ракета, цепи, но не мог тронуться с места, лишь смотрел на крышку люка, точно заворожённый. Рука подняла крышку,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 Я слышал десятки разных голосов, на меня нахлынулись забытые запахи. Пришельцы начали рыться в моих вещах, желая утащить что-нибудь. Среди них выделялся молодой человек, совсем мальчик, определенно с семитской наружности, с черными, вьющимися волосами и в очках с металлической оправой. Мое имущество его совершенно не интересовало. На моряка он не походил, да и одет был гораздо лучше, чем остальные. Цепочка, которая исчезла в кармашке жилета, выдавала спрятанные там часы.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 Он поднял глаза в некотором сомнении. По крайней мере, это должно быть так. Как? Техник морской сигнализации КАП спросил капитан. Мне кажется, это так, но я совсем в этом не уверен, признался еврей, поправляя очки. В списке не указано больше никаких имён. Здесь ничего не говорится ни о его национальности, ни о его должности. Не указано даже какая организация направила его сюда, когда и с какой конкретной целью.